Каждая из перечисленных выше категорий предпринимателей рассматривала себя как обособленную от других бизнесменов группу лиц. У них были общие интересы, они голосовали за одних и тех же кандидатов на выборах, одинаково нуждались в государственном порядке и защите прав собственности, но все это не мешало им недоброжелательно относиться друг к другу. В целом, можно констатировать, что единый предпринимательский класс со своей системой ценностей, общими правилами поведения и образом жизни еще не сложился. Можно ли в достаточно размазанной категории средние русские увидеть слой общества, члены которого разделяют общую систему ценностей и следуют одному и тому же набору культурных стереотипов? Выводы исследования свидетельствуют, что утвердительный ответ на этот вопрос заметно опережал бы события. Система особо важных ценностей ими еще не определена. Поэтому системы управления различных фирм различаются, например, в зависимости от типа рынка, от категории потребителей, богатые или бедные, физические лица или юридические, от вида получаемых денег, валюты или рубли, белые или черные, от социального и профессионального происхождения собственника. Предпринимательский класс сегментирован на мельчайшие анклавы, каждый из которых живет по своим правилам и исповедует свою идеологию. В России сегодня, по-видимому, субкультуры сосуществуют независимо, не смешиваясь, как овощной салат. У нас еще есть возможность консолидировать общество на основе здоровой доминирующей культуры, которая, как плавильный котел, будет формировать наше общество, считает Лопухин. Разобщённость, раздробленность деловых сетей не позволяет говорить о созревании общенациональной этики ведения бизнеса. Внутри сетей, как правило, жёстко соблюдаются неписанные этические нормы. В отношениях между представителями различных сетей часто работают дикий рынок и закон джунглей. В раннюю капиталистическую эпоху тоже было деловая этика для своих и деловая этика для чужих. Достаточно вспомнить свои люди с Островского. Я считаю, что становление цивилизованных общих правил ведения бизнеса в России будет происходить не через их навязывание сверху, не через национальную идею или хартию профессиональной чести, а именно посредством естественного распространения внутри сетевой этики. По мнению Родыгина и Сидорова, к настоящему времени сложились некоторые нормы корпоративной этики. По сути, их всего три. Первое по возможности избегать чисто уголовных методов разрешения хозяйственных конфликтов, физической расправы с конкурентами. Второе. При публичных корпоративных конфликтах не переходить на личности, в частности реальных владельцев. Третье. Не подавать судебные иски за рубежом. Самым весомым мотивом соблюдения данной неформальной конвенции является, безусловно, нежелание испытать на себе ответный удар при нарушении этих принципов. Впрочем, нарушений данной негласной конвенции также известно немало. Постепенно в ходе деловых контактов, противоречиях, во взаимных обманах и надувательствах выкристаллизовывается новый класс предпринимателей со своей идеологией, менталитетом, системой ценностей. На что этот класс будет похож, пока еще не ясно, но то, каким путем идет процесс формирования нового класса, уже внушает определенные опасения. Появление в обществе предпринимательского сословия вносит в социальную структуру и общественное сознание весьма опасные явления.